Девушка отпустила его и, упираясь костылями, отодвинулась назад, чтобы упереться спиной о печную трубу. Даглэш стал сам выбираться на крышу. Тут это и случилось. Востозывувшись тем, что Даглэш больше не держит Лотима, Сильвия нанесла удар. Адам едва заметил быстрое и яростное движение, за кое он не успел ноги. Удар пришёлся Лотиму по пальцам. Тот дёрнулся и заскользил вниз по скату. Очередным рывком Дауглиш схватил Лаэтима за запястье и дном самне полетел вниз. Таким тяжёлым оказалось тело. Сильвия ударила в ножь и в ножь на сей раз по рукам Дауглиша. Они закачанили от холода и боли он не чувствовал, но видел, как из разбитых костяшек течёт кровь. Ещё несколько таких ударов, и он не сможет удерживать Лаэтима, а потом наступит и его черёд. Кильве удобно устроилось возле трубы, жиретые скобли на ногах, и кости слисли служили ей отличным оружием. Сверху того, что происходило на крыше, было не видно. Темно, да и конёк заслонял. Если бы кто-то и наблюдал эту сцену, то ничего, кроме смутных силуэтов, не разглядел бы. Когда найдут два мужских трупа, все садыны отнесут за счёт камней и бурных волн. Шанс на спасение был только один выпустить Лэтима. В одиночку Далглиш, вероятно, сумел бы это брать у Сильвии Костели, но она отлично знала, что раненого он не выпустит. Эта девушка всегда точно рассчитывала поведение противника. Осыпаемый градом ударов, Далглиш держался из последних сил. Однако они оба забыли о нойтеме. Видимо, девушка думала, что он не пришёл в себя. Но тут из-под ноги Оливера вылетела черепица, Он вдруг получил точку опоры, и в нём пробудился инстинкт самосохранения. Лэнгем внезапно высвободил запястье из ослабевших пальцев Дауглиша, рванулся вверх и схватил Сильвию за ногу. От неожиданности она покачнулась, и как раз в этот миг налетел новый шквал. Лэнгем дёрнул. Девушка покатилась вниз по черепице. Дауглиш успел вцепиться в сумку, висевшую у неё на шее. Мощный рывок лопнул И Сильвия покатилась дальше. Тяжёлые ортопедические ботинки мешали ей нащупать опору, железные скобы тянули к низу. Тело, перевернувшись несколько раз, ударилось о водосточный желоб, подскочило и рухнуло во тьму. Лишь ноги безжизненно как у куклы взмахнули в воздухе. Дикий крик, тишина. Дагриш сунул сумочку в карман и обессиленно опустил голову на окровавленные руки. Тут прямо ему в спину уткнулось что-то твёрдое. Сверху спустили приставную лестницу. Если Дэгллиш не был ранен, теперь добраться до безопасного места ничего бы не стоило. Но руки почти не слушались. Пальцы не сгибались и начали отчаянно ныть. Вряд ли он сумел бы взяться ими за перекладину. В этом очевидной страхе утратил все силы на борьбу с Сильвией и снова стал полуобморочным состоянием. Прошло несколько минут, прежде чем Дэлглиш удалось растормошить его и подтащить к лестнице. Адам полез вперёд спиной, стараясь придерживать Лэтиму своими бесполезными руками. Их лица находились всего в нескольких дюймов друг от друга, и Дэлглиш ощутил запах пота, кисло-сладкий, винный перегар. С горечью он спросил себя: неужто последним открытием в его жизни станет новость, что Лэтима дурно пахнет изо рта? Её бого в жизни и ещё более важные явления и открытия. Да и более симпатичные способы смерти тоже. Но почему летим бесит мешком? Неужто нельзя приложить хоть какое-то усилие? Да угрюштор в глазах и то подбадривал своего спутника, и летим наконец собрался с силами, сам схватился за переgladену и с трудом потянул сына несколько дюймов. Вдруг перекладина треснула, выскочила из подвёз и описав дугу, бешшумно упала в воду. Прошло тварно долгое мгновение. Даглэш и Лэтем смотрели в образовавшуюся дыру на волны, пенящиеся в 20 футах внизу. Потом Оливер прислонил голову к лестнице и проборчал: "Вы бы лучше спустились обратно. Двоих лестница не выдержит. Зачем же мокнуть обоим? Лезьте и помалкивайте", сказал Даглэш. Он засунул руки Лэтему подмышки и приподнял его. Лестница затрещала и прогнулась. Немного отдышавшись, они сделали ещё один рывок. На сероклетем оттолкнулся ногой от перекладины с такой неожиданной прытью, что Адам чуть не сорвался вниз. Налетел новый шквал, лестница закачалась, было слышно, как её конец скользит по крыше. Пока шквал не пронёсся, Доглиш и Лэтэм боялись пошевелиться.